Глава одиннадцатая. Коул и Дайл уже подогнали карету. Мы быстро-быстро спускались по ступенькам. Ноги путались, голова гудела. В какой-то момент Зак, шумно выругавшись, закинул меня на плечо и, как мешок с картошкой, закинул в карету. Карета покатила по улицам спящей столицы к академии. Я сидела молча, поглядывая на своих пособников с неодобрением. «Вам это так просто не сойдет, с рук». «Уже не важно. Мы не надеемся сбежать, нам нужно лишь довести дело до конца. Я отвернулась от них, смотря исключительно на город. Интересно, Инфрей уже заметил мое отсутствие. Сколько у него уйдет времени, прежде чем он поймет, что его план пошел прахом? Академия спала. Увы, я не могла зачаровать охранника, как сделала это, когда мы выезжали. Поэтому близнецам пришлось его вырубить. Зак вновь подхватил меня на руки, только уже более бережно, неожиданно улыбнувшись. Чаровница, а что, если мы. Заткнись, рыкнула я и опустила голову ему на плечо обессиленное. Монстр хмыкнул и поскакал в сторону главного здания. Я все время прислушивалась, надеясь услышать знакомого вне жучка, но его нигде не было. Надеюсь, хотя бы с ним не приключилась беда. Близнецы остались у входа в академию. Я лишь непонимающе оглянулась на них, но задавать вопросов не стала. На это не было сил. А вот и наши цвета и святых. С благоговением произнесла Лирабет, дожидавшаяся нас в академии, и открыла потайную дверь. Отсюда вниз вела крутая винтовая лестница. Я прижалась ближе к Закаэлю. «Смотри аккуратнее, ценный груз несешь. Впрочем, ты все еще можешь оставить меня здесь. Посижу в сторонке, идти все равно нет сил». Уползешь, Такая, как ты, не сдастся так просто». Хмыкнул Фавна и упрямо потащил меня в подземелье. Здесь действительно стоял древний алтарь. Небольшой фонтан размером с круглую ванну, в центре которого когда-то бурлила жидкость. Но сейчас он был сух. Лера Бет подошла ближе и, открыв бурдюк, налила жидкость в чашу. Внезапно алтарь ожил. Магия увеличила количество воды, и теперь вверх забила струйка, сияя разноцветными потоками, словно на нее направили через призму свет, и тот разложился на радужное сияние. «Красиво», — выдохнула я. Зак поставил меня на ноги, и я тут же осела на земляной пол прямо в роскошном платье. То ли еще будет чаровница. Ребята оживились. Они начали чертить ритуальный круг вокруг фонтана, напитывая его силой из чешуек и нанося порой незнакомые мне символы древние и опасные. Я сглотнула. Эмма взяла голубой сапфир. Подожди, остановил ее зак. Еще не вся в сборе. Ну и где носит Дайла и Кола? нахмурился Ехидно выполняет мое задание. «Что за задание, Зак?» Тут же насторожилась Эмма, и они с сестрой переглянулись. «Ты от нас что-то скрываешь?» «Вы знали, что в Академии учится принц?» спросила Мия, и мое сердце дрогнуло. «Нет, они не могут навредить Тареру. Мы узнали об этом в прошлом году, случайно, начав выведывать о Тарьере Саркинсе, и лишь в начале этого года нашли тому подтверждение. Он сын короля Тарндора. «Тарьер Саркинс?» с сомнением переспросила Эмма и прищурилась. «Так вот зачем вы просили следить за ним. Я думала, это просто мера безопасности». «Не только», — хмыкнул Зак. «Он тот, с кого мы начнем наше превращение. Монстр в королевской семье. Вот будет шутка». «Вы монстры», — прошептала я. «Но не потому, что такими родились, а потому, что стали ими. И сделай вы и старей угодно. Это не изменит его сути, прямолинейности, доброго сердца и отваги». «Монстры — это состояние души, а не тела». «Слишком пафстная речь для чаровницы». Фыркнул Зак, и в этот момент двери с грохотом открылись и вошли близнецы. И не одни. Они несли обездвиженное тело Тарера. «Вот же, сволочи!» Его положили в фонтан, изрядно намочив одежду и волосы. Я дернулась вперед, но фавн оттолкнул меня копытом, сильно ударив по плечу. «Гад, отомщу!» «А вот теперь, Эмма, можешь начинать» кивнул Зак Ехидне. «Не делай этого», — прошептала я. «Это не то, чего ты на самом деле хочешь. Ты ведь правильная, хорошая. Ты можешь жить иначе. Тебе это не надо». Эмма на мгновение засомневалась, но в итоге мотнула головой. «Но надо им», — ответила девушка и указала на свою команду. «Мне жаль Зака, Коула и Дайла, и даже Мию. Ты знала, что она три года пробыла в рабстве. Ее заставляли приманивать путников лесной чаще, а после ее грабили и убивали». Участь сирены незавидна. Но злом на зло отвечать нельзя. Печальная судьба. Но разве она мстит этим людям? Кажется, она хочет отомстить целому городу. «На примере одного города люди осознают многое», — отозвалась Эмма и шагнула к фонтану. «Сейчас она положит камень в центр. Смог ли жучок повредить алтарь или нет?» Момент истины. И когда Эмма почти положила сапфир на бьющую вверх струю воды, подлетел мой жучара и подхватил камень, унося вверх. Дайл и Коул зашипели одновременно, и, схватившись друг за друга, в белой дымке начали превращение. Мгновение, и уже передо мной стояла двухголовая огромная гидра. «Чтоб тебе лесные духи спать не давали!» — рыкнула я, и попыталась подняться и спасти жука, но тут же грохнулась назад. Эмма и Лирабет в стороне не остались, тоже приняли второе обличие, став огромными полуженщинами-полузмеями. А жучок... Зависнув, под самым потолком прижался к Сапфиру. От камня потянулись голубые прожилки, окутывая жука. «Нет, только не это. Магия сейчас его уничтожит». И в этот момент дверь с грохотом открылась, а порог пересекли военные маги Торндора. Энфрей предупреждал. «Только вот я сбежать не успела». Я поползла поближе к стене, надеясь, что меня за огромным сундуком не заметят. Наверху жука уже совсем окутала голубая сеть, и теперь Сапфир упал вниз на каменный борт алтаря хрупкости стекляшкой, и разбился. «Какого?» Жук подлетел ко мне, петляя из стороны в сторону, но вскоре приземлился прямо на сундук. «Ух, зубодробительная вещь, так меня еще не штырила. «Ты в порядке?» — уточнила я. «В полном. Лучше, чем был. Теперь я ощущаю власть, силу, мощь». «Действительно неплохо вштырило», — хмыкнула я и обратила свой взор вперед к фонтану. Там развернулась битва. И маги, их было больше тридцати, стремительно теснили монстров, закутывая тех в антимагические сети. Тарей распасли, поместили в защитный кокон и вывели из подземелья. Когда надели антимагические кандалы на Эмму, последнюю, кто все еще боролся, я притаилась, но, увы, меня нашли и тут. «Пройдемте с нами, чаровница!» Ну, липла, опять... Я с какой-то холодной отстраненностью проследила, как мне надевают кандалы. Услышав крик, резко обернулась и увидела, как Закаэль пытается убежать, безуспешно. Парни вновь схватили и повалили на пол, надевая кандалы насильно прямо поверх антимагической сети. Как дальше быть? Как выбираться из этой передряги? Надеяться, что Энфрей и в этом случае поможет. Нас вывели из подвала и поволокли к воротам Академии. Все студенты повысыпали из общежития явно заинтересованный такими делами. Хорошо, что в этом облике они меня не узнают. Я ведь сейчас графиня Лаймо, а не студентка Софиэль Тезенс. Наверху я увидела Тарьера. Его уже выпустили из кокона и замотали в полотенце, но парень быстро нашел мне глазами и рванул ко мне. Его попытались остановить, но по приказу главного отступили. «Что происходит?» — настойчиво спросил Тарьер. «Мне не хотелось тащить на себе груз ответственности и тем более вины перед ним». Он хороший парень и заслуживает как минимум честности. Клянусь, что не замышляла дурного, особенно против тебя. Просто так сложились обстоятельства. это леди не та, за кого себя выдаёт. У нее много личин, не так ли?» — прищурился капитан магической спецгруппы. Я неуверенно передернула плечами. «Я могу не свидетельствовать против себя». Тари рассмотрел внимательно и шумно выдохнул, поняв, кого же я ему все это время напоминала. Я думала, он обвинит меня во всех смертных грехах. Но вместо этого принц ухмыльнулся, покачал головой и отступил назад, будто потеряв ко мне всякий интерес. Меня вели не слишком-то церемонись. Ментально я ушла в глухую оборону, поэтому сейчас по моему лицу нельзя было сказать, «Огорчена я» или «Очень огорчена». А может, это был мой план — попасть сюда. В общем, пусть гадают. Я просто буду молчать. Как интересно поворачивается жизнь — Еще полтора часа назад я шла во дворец, совершенно свободная, любовалась лепниной и восхищалась дорогими восковыми свечами. А сейчас меня конвоируют как преступницу. Впрочем, я ею и была. Я столько раз представляла себе момент, как меня ловят, и что я буду чувствовать в это время. Но реальность оказалась намного более прозаичной. Я не чувствовала ничего, лишь ощущала, как там, в зале, рядом с герцогом, остается мое сердце. Перед тем, как посадить в карету, меня обыскали и изъяли все артефакты и оружие. Мне осталось только проводить их грустным взглядом. До тюрьмы при тайной канцелярии доехали быстро, и вот уже нас всех семерых завели в допросные. Моя располагалась в подвальных помещениях. За столом уже сидел незнакомый мужчина в штатском, средних лет, гладко выбрит, с усталостью в глазах. Я грациозно села напротив него и вздохнула. «Начинайте». «Позволяешь?» — хмыкнул мужчина. «Меня зовут капитан Раверс. Мне известно все, что вы собирались сделать сегодня. Остальные схвачены. Есть какие-то оправдания? Может, желаете исповедоваться перед казнью?» «Хочу задать вопрос». Отозвалась я и подалась вперед. «Кто вам все рассказал?» «Разве не ты?» — изумился капитан Раверс. «Я приоткрыла рот и тут же закрыла. Значит, вот как все выставил Энфрей. Умно». Не перестаю восхищаться этим мужчиной. Я знаю, просто хотела напомнить об этом вам. Я ведь сама не хотела в этом участвовать. Меня заставили. Теперь следующий вопрос. Что вы собираетесь делать с остальными? Это решит суд. Думаю, для всех наказание будет разным. Поднимем их прошлые грехи. Например, Эмма или Робет не убивали. Они всего лишь попали под влияние таких монстров, поэтому мы смягчим им наказание». «Хотя тебе я выскажу искреннюю благодарность. Мы заметили подозрительную активность в Академии. Там были наши шпионы, но никак не могли сузить круг лиц, что поймать всех». «Значит, вы знаете, что я вообще тут случайно оказалась не в том месте не в то время? Так я пойду?» «Не так быстро, чаровница», — хмыкнул мужчина. «Ты воздействовал на короля Торндора». «Я вся похолодела, понимая, к чему клонит капитан». «Думаю, тебе и без меня известно, какое наказание за подобное. Отсюда ты не выйдешь, и даже суда не будет». Сглотнула моя песенка спета. «Как же обидно попасться на таком пустяке, сделать все, чтобы монстры не добились своего, и при этом получить наказание намного хуже, даже не имея возможности оправдаться на суде». «Понятно», — сухо произнесла я. «Тебе лучше сказать свое настоящее имя, чаровница. Мы проверим тебя и...» «И отправите на плаху? Нет же, сразу туда. Не хочу никого подставлять. И приплетать лаюру. Тогда это будут не просто внутренние разборки, а межгосударственный конфликт». «Говорить отказываешься». «Приступите к пыткам, капитан Раверс?» «Подожду», — хмыкнул мужчина и поднялся с места. Двери допросные открылись, и все те же крепкие мужчины вывели меня из комнаты. шлема недолго, рядом располагались тюремные камеры. Ничего сверхъестественного. Койка соломы, нужник в углу и серые заплесневелые стены. Я поморщилась, застыв в середине комнаты. «Ты присядь», — приляк, — «ночь длинная, чаровница», — хохотнул один из охранников. «Глядишь, я тебе матрасик принесу, ежели согласишься на ласке». «Фу! Я постою», — уверенно произнесла я. Охранники противно засмеялись, но покинули меня. Простояла я тут одна около часа. Ноги стали затекать, но койку я игнорировала. У до сих пор стоял противный смех охранников. Взяв охапку солому, я постелила себе посредине камеры и села на нее. Вскоре в соседние камеры завели Зака и Мию. Близнецов все еще не было видно. «Как там погодка? Сколько информации успели слить?» «Заткнись, Софи!» — рыкнула Мия и сжала кулаки. «Верти хвостка. Из-за тебя мы провалили задание!» «Нам сказали, кто нас предал. Как только умудрилась. На тебе же была клятва. Все время притворялась, а чуть прижали и всех сдала». «Вы собирались совершить ужасное. Я не могла этого допустить. Тем более не стоило трогать Тарьера». «Что, влюбился в этого сопляка? Человека?» «Не могла она допустить. Но ничего, мы еще будем жить. Может, нас отправят на рудники? А вот ты сдохнешь на плахе. Готова заплатить любые деньги, лишь бы посмотреть, как тебе отрубают голову». А ведь все из-за них. Наконец привели близнецов, вот с кем поработали в допросной кровоподсеки были на всем теле. Их просто сгрузили в камере на койке и оставили. Мы втроем неприятно поморщились. То есть мне с капитаном Раверсом еще повезло. Не успела я об этом подумать, как подошел охранник и открыл дверь моей камеры. Я немало удивилась, продолжая стоять на месте статуи. В допросную чаровница! Эх, а вот сейчас и мне достанется. Но когда я вошла в комнату, где уже побывала, увидела лишь фигуру в черном плаще с низко надвинутым капюшоном. Я осторожно прошла вперед, Молчание затягивалось, и незнакомец решил показать лицо. Я шумно выдохнула, узнав его высочество. Зря ты пришел сюда, Тарьер. «Я хочу с тобой поговорить. Нам не о чем разговаривать. Софиэль Тезенс ведь тоже не твое настоящее имя». Прищурившись, спросил он. «Мы уже проверили ее. Девушка все это время думала, что из Академии ее отправили на особое задание, в глушь, в деревушку на окраине Тарандора. Ученица к местному магу весьма посредственного уровня». «Нужно было какое-то прикрытие?» — пожал плечами я. «Мое начальство все подготовило». «Прикрытие для чего?» «Чтоб поймать ехидну. Как видишь, они меня поймали раньше. Я облажалась». Сначала поймали, а потом сдали местным властям. «Скажи, кто ты? Я приложу все силы, чтобы вызволить тебя». «Если я скажу, то тебе точно не удастся ничего сделать», — хмыкнула я, подумав, что участь шпионов незавидно. «Пока я сама по себе есть шанс отделаться легким испугом, особенно учитывая, что я действительно была непричастна к этому всему». «Ториер, неужели ты всерьёз увлекся мной? Я старше тебя. Я не хочу разбивать твое сердце» или разжигать ненависть в нем. Просто мне хочется, чтобы ты отпустил все воспоминания обо мне. Я все время играла. Играла роль. Такова моя доля. «Ты променяла ко мне когда-нибудь силу?» «Момент истины. Я могла бы солгать, но...» «Не хотела». «Да, однажды. Помнишь, ты назначил мне свидание? Ты все таки явился, но я перепутал тебя с ехидной. Решила взять вину на себя, так как приблести сюда еще и жука будет совсем неправдоподобным. В итоге поняла, что ошиблась и отправила тебя обратно силой чаровницы. Ты не запомнил ничего. «На мне амулеты и защита?» — недоуменно выдохнул парень. «А я не самая слабая чаровница. Я не использую свой дар во вред, Тар. Но тогда это необходимо было сделать». «Ты сказала капитану Раверсу, что они с тебя взяли клятву. Это правда?» «Это так. Но клятва... Нейтрализовалась после раскола. Я не хотела выполнять их требования, но выбор стоял между жизнью с клятвой или мгновенной смертью. А я люблю жизнь. Какой бы сложной эта жизнь ни была. Тарьер поджал губы. Скажи мне, кто ты, я помогу тебе. Чтобы быть должной навеки принцу Тарндора, пожалуй, обойдусь. Тар, просто отпусти воспоминания обо мне. Забудь как сон. Парень вновь поджал губы и покачал головой. «Надеюсь, ты передумаешь. Я буду ждать твоего ответа». Парень вышел. А меня вновь отконвоировали в камеру. Монстры переругивались между собой. Каждый винил другого и так далее. Мне не было их жаль. Они хотели отомстить всему человечеству. Да, существующий порядок вещей не устраивает никого, в том числе меня. Мнение о монстрах надо менять. Но прежде всего нужно, чтобы сами монстры изменились». Нам нужно объединиться и ни в коем случае не предавать друг друга. Я уже пытаюсь менять, отходить от стереотипов о чаровницах. Так что мешает им делать так же? Лерабет и эма с нами не было. Думаю, им выделили места покомфортнее. Я даже не могла злиться на них. Надеюсь, сейчас они осознали, что у изменений есть другой путь. Путь добра и всепрощения. Вскоре голоса затихли, и все потихоньку начали засыпать. Я с тоской посмотрела на кровать и... «Нет, спать не буду, как-нибудь переживу». Внезапно услышала жужжание и подняла взгляд вверх. Через небольшое зарешечённое окно залетел жучок. Я даже рот приоткрыла от удивления. «И что ты здесь делаешь? Ты же привязан к Академии». Волшебное создание село мне на плечо и блаженно вытянуло лапки. «Уф, устал сюда лететь, отвык от таких больших расстояний». Да я теперь все, больше не проклят, теперь могу жить без курева. Могу, но не хочу. И к академии больше не привязан. Слушай, а у тебя еще нет той голубой блестяшки. А то, может, я так до ранга бога поднимусь. Я закатила глаза, хотя была искренне рада за жучка. Божок недоделанный, — привычно безлобно фыркнула я. Спасибо, что прилетел. Умирать так с песней, точнее, с твоим феноменальным самомнением. Время все шло, я уже потеряла счет минутам, когда услышала шаги на лестнице, видимо, смена караула. Хотя еще рано обычно они сменяются по утрам, или уже утро. Света здесь нет, только мои биологические часы подсказывают, что еще около четырех. Тихие разговоры и голос голос, который я не могла не узнать. Властная, с нотками надменности, уверенный и жесткий. Это голос Энфрея Делрона. Я бросилась к решетке, схватившись за прутья, как утопающий за соломинку. Вскоре на неяркий желтый магический свет шагнул его светлость в своем истинном облике. Быстро нашел взглядом меня и вымученно улыбнулся. Охранник, тот самый, что отпускал гнусные шуточки в мой адрес, поспешил открыть камеру. — Ты свободна, все обвинения сняты, — известил герцог. Таким тоном, словно сделал нечто пустяковое, «Он спас меня!» «Думала ли я когда-нибудь, что мой враг меня вызволит из камеры?» «Впрочем, я знала цену его помощи». «Верну долг, когда выйдем. Местная обстановка не располагает к романтике». Инфрей фыркнул. Едва клетка открылась, я приблизилась к охраннику и точным ударом колена заехала в пах. Мужик застонал, согнувшись пополам. Инфрей стушевался. «За что ты так с ним?» «За сальные шуточки». Дэлрон хмыкнул, а когда я прошла мимо него, услышала сдавленный стон, обернулась. Теперь под глазом охранника наливался синяк, а Энфрей разрабатывал кулак после удара. «Это он из-за меня? Еще ни один мужчина, кроме отца, не заступался за меня». «Идём». Крепко взяв за руку, его светлость повел меня вверх по лестнице. На душе поселилось спокойствие и умиротворение. Я точно знала, что рядом с этим мужчиной мне ничего не страшно». «Мне так жаль. Ваша ночь должна была стать незабываемой, судя по словам графини Алвин. А вместо этого вы взволяете меня из тюрьмы». «Ты действительно думаешь, что между нами могло бы что-то быть? Адет, ты такой ребенок? Я предложил тебе связь. Тебе и никому-то другому. Доверяй мне. Не думай, что я поведусь на первую попавшуюся юбку. Я умею быть верным». Эти слова заставили мое сердце трепетать от нежности и восторга. Но просто знай, что я чувствовал то же самое, когда ты целовалась с Тарейром. Нашел, что припоминать. Я вообще не отвечала, он сам. Как тебе удалось меня вызволить? Спросила тихо. Мы как раз поднялись наверх. Охранники лишь кивнули герцогу, а после встретил лично глава тайной канцелярии Тарндора. Я видела его лицо на гравюрах. Я всегда жутко опасалась. Спасибо за содействие. Протянул ему руку Энфрей. Сочтемся, кивнул мужчина. «Карета ждет вас, ваша светлость. Леди может подождать внутри, а нам необходимо подписать кое-какие бумаги. Я провожу леди и поднимусь к вам», — кивнул Энфрей. Его светлость усадил меня в карету. Теперь я была выше него, но все равно достаточно удобно, чтобы мы смотрели друг другу в глаза. «Самое время расплатиться», — схрип отцу и произнёс мужчина. «Минуточку, ваша светлость. Сначала мне интересно, сколько стоила моя жизнь. Что вы там будете подписывать секретарем его величества? Надеюсь, вы не продали половину Энлады ради меня?» Инфрей рассмеялся. «Я меркантильнее, чем можно полагать. А ты дешевле, чем думаешь. Всего лишь одна государственная тайна Энлады, и ты на свободе». «Всего лишь?» «Да многие за подобные жизни отдают. Погибают дюжинами». А герцог так легко об этом говорит. Твой король тебя убьет. Мой король неоплатном долгу передо мной, поэтому ему пришлось смириться. Сердце белось быстро-быстро, от каждого слова герцога, заходясь еще сильнее. Нет, он не играет. Когда мужчина играет, следя, он не идет ради нее на подобные жертвы. Ты ради меня пошел на это. А ты еще не поняла, что значишь для меня? Ты говорил, что связь лишь с моей стороны. Что только ты для меня особенная, а не наоборот. Произноси это почаще. Протянул мужчина и, подавшись вперед, погладил меня по щеке. Я для тебя особенная из-за магии. Но ты для меня особенная. Просто потому, что ты есть. За один вечер тебе удалось меня очаровать. Без магии. Просто своим умом, шармом, обаянием. Но позже ты раскрылась по-настоящему. Ты стала... «Невероятно дорога мне». «Разве не эти слова мечтает услышать каждая девушка?» «На губах расцвела улыбка». «Жди в экипаже. Я скоро вернусь. И тогда тебе придется дать мне ответ». Я кивнула и, наклонившись, невесомо поцеловала герцога в губы. Долг потяжом красен. Инфрей зажмурился лишь на мгновение, а после шумно выдохнув, отстранился. Мы оба почувствовали приближение кого-то, поэтому, переглянувшись, устремили взгляды в сторону. Там, в тени деревьев, стоял Тарьер. «Может, покажетесь, Ваше Высочество, а то столько любителей скрываться под чужими личинами!» — хмыкнул Энфрей. И теперь Тарьер вышел на свет. Он сложил руки за спиной, постоял, внимательно рассматривая нас, и только после подошел ближе. «Ваша светлость!» — почтительно поздоровался Тар. «Честь познакомиться с вами, о вас ходят легенды». «Надеюсь, наши интересы не пересекутся, когда вы станете королем», склонил голову Инфрей. «Я буду рассчитывать, что к тому моменту вы совершенно погрязнете в семейных делах рядом со своей прекрасной супругой», — хмыкнул Тар. Слова о прекрасной супруге резанули по сердцу раскаленным металлом, но я не подала вида. «Вы не оставите нас наедине, ваша светлость». Мужчина посмотрел на меня и кивнул, шепнув, что пока уладят дела — Он вернулся в тайную канцелярию, а я выпрыгнула из кареты и подошла к Тару. Парень несколько мгновений смотрел на меня с грустью. «Значит, вот ты какая, Софиэль Тезанс. «Адет Пиоль». «Адет Пиоль», — прошептал парень и прищурился, оглянувшись на здание тайной канцелярии. «Адет Пиоль из Лайора?» «Да», — кивнула я. «Ты хороший парень, и хочу, чтобы между нами осталась ложь и недопонимание». «Ты достоин честности». Отдет, Пиоль, уезжай», — внезапно сказал его высочество и, взяв за руку, повел обратно к карете «Куда тебя хотел отвезти его светлость?» Я стушевал, совершенно ничего не понимая. Парень усадил меня внутрь, буквально затолкал и вздохнул. «Тебя ищут, твою личность раскрыли, и так просто тебя не выпустят. Я слышал от отца менее десяти минут назад». «Уезжай как можно быстрее и дальше, пока они не поняли, кого вызволяет его светлость. Я скажу кучеру, чтобы отвез тебя к восточным воротам. И предупрежу герцога, езжай». Он захлопнул дверцу, и я успела только выглянуть наружу на сосредоточенно серьезного тарера который что-то объяснял кучеру. «Ничего не понимаю. Неужели меня сдали? Но кто?» Судя по допросу капитана, он понятия не имел, кто я. А герцог успел меня вызволить до того, как я в чем-то призналась» и откинулась на черную спинку диванчика. Кучер хлестнул лошадей, и те повезли черный закрытый экипаж по широким улицам столицы. Но городским пейзажем я не интересовалась, была полностью погружена в свои мысли. какой-то момент карет резко затормозила. Сердце подпрыгнуло от нехороших предчувствий. Неужели не успели? Неужели догнали? Дверь распахнулась, и я увидела вовсе не того, кого ожидала. «Папа?»